На следующее утро ко мне подошел другой мальчик, кого я тогда почитал злейшим своим врагом и чего именно я. Тоже теперь, конечно, не помню. Он подошел ко мне и с ехидной улыбочкой спросил, «Ну, как? Встречаетесь взглядами?» и я помню, я ничего ему не ответил, мне было не до него. В эту минуту покачнулось и стало рушиться все здание моей высокой и тайной любви. Я ничего не сказал моему врагу, я не ответил на его насмешку, и, несмотря на ад в душе, я спокойно разыскал моего предателя, кого еще так недавно считал первым другом и, ничем не выдавая истинного своего намерения, я увел его куда-то на зады в самый конец территории, где был дощатый забор и пышные лопухи. Увел якобы для секретного разговора, а сам едва мы дошли, не говоря ни слова молча, ударил его по лицу и принялся бить, бить, бить. Он падал, но когда он поднимался, я бил его снова и снова. И, наверное, единственный раз тогда за всю мою жизнь я был беспощаден, как тутила Я бил, бил, бил, и помню, была кровь на его лице. Был высокий дощатый забор, и были лопухи, и все это продолжалось, пока на его крики не прибежали, пока не схватили меня за руки. И еще я помню, что спектакль «Спящая красавица» так и не состоялся почему-то, и я, благодаря не Богу, так и не достиг своей заветной сумасшедшей мечты. Поцелуя которой предусматривала ремарка, набранная аппетитом. И мне тогда еще не дано было узнать, что... Так обстоит с желаниями, недели мы день за днем горим от терпения и вдруг стоим опешившие у цели, несоразмерные с нашими мечтами. Это был, без сомнения, самый счастливый роман моей жизни, потому что он вовсе не состоялся, а то, что взгляды благороднейшие, которые я ловил в столовой детского лагеря, могли быть и случайными. И взгляды эти, и челка, и личика, и ремарка в пьесе, и заборы, и лопухи, и кровь на лице предателя, всё это, помнится, мне уже смутно. Но чего я никак не могу забыть? То, что преследует меня до сих пор, до этой самой минуты, насмешливой интонации фразы «Ну как, встречаетесь взглядами!» С тех пор я никогда не слышал этих слов произнесенными, но я всегда Беспрепятственно читаю их во взорах, которые сопровождают меня, если я иду где-нибудь в своей партнерше. Фраза эта мерещится мне фамильярной услужливости официанта в окраинном кафе, куда я вожу своих дам, чтобы избежать знакомых, в чьих взорах еще яснее будет написано «Ну как! Встречайтесь взглядами!» И потом всякий раз, расставаясь с своей партнершей, Самой возлюбленной я испытываю чувство несказанного облегчения. то со спины удалось мне сбросить многобудовый мешок. И вот с такой легкостью на душе я им чувствую сейчас в таксомоторе, беспечно болтая шофером о несправедливости, царящих милиции. И всюду сколько видит глаз, пока авто несет меня домой, за Москву На проводы. В пьяную уже, по моим расчетам, компанию, куда я сейчас явлюсь один, без партнерши, где уже давно ждут меня, весельчака, клоуна, пьянчушку. И вот мы влетаем уже во снеженную ордынку, и мимо мелькают кособокие наши домики, которые сильно выигрывают в такую погоду, как верно выигрывает смертельно больной после того как его только что уложили на белейшие хрустящие простыни, мы несемся по ордынке. И тут я опять совершаю промашку. Вместо того, чтобы остановить машину на привычном месте против дома, где я вырос, где и сейчас живут мои родители, вместо того, чтобы вылезти против их ворот, перейти улицу и привычно взглянуть на освещенное окно нашей кухни, единственное который можно видеть из первого двора, вместо того, чтобы, помедлив минуту, представить себе их обоих, отца и мать, как они сидят сейчас за своими картами, в столовой, куда я когда-то так стремился и куда давно уже получил доступ, представить себе фарфоровый чайник на электрической плитке, в котором отец заваривает свой последний уже ночной чай. Представить себе все это, а потом по левой стороне ордынки быстро проскользнуть к Климентовске на проводы в нетрезвый шум и гамгуляне. Но вместо этого я заболтался с шофером. О всяческих несправедливостях я слишком расслабился, и кухонное окно нашей старой квартиры осталось слева за хлопьями снега. А когда я опомнился и когда крикнул шоферу «Стой!», было поздно. О, затормозил, и наш мотор по инерции, проехавший еще кусочек улицы, замер у самих ворот много раз перестроенной церкви преображения господне что на Большой Ордынке. Где 24 октября 1688 года перед образом Богородицы всех скорбящих радости произошло чудо. Исцелилась долгие годы мучимая недугом сестра патриарха Иова Ефимия. И с тех пор икона эта прославилась на всю Святую Русь, и даже вся церковь стала называться по ее имени. Да, я совершил промашку. Я еще раз усложнил себе путь на проводы. Лучше бы мне не кричать свое сто, и лучше бы проехать немного дальше и остановиться на самом углу Климентовского. И через три минуты я был бы уже на проводах. А теперь я стою ограды, отпустивший автомобиль, стою и медлю подли своей приходской церкви, как я медлю подли нее всегда, в особенности ночью, когда нет никаких прохожих. Я не останавливаюсь тут, только если я не трезв, или у меня так что была партнерша, сообщница по преступлению заповеди, тогда я норовлю проскользнуть по левой стороне ордынки. Я не гляжу направо, стараюсь не думать о храме, но если я сравнительно чист... Я непременно пересекаю мостовую. Я подхожу к церкви, а ночью даже прижимаюсь лбом к камням, отделяющим улицу от алтаря. Но апсиды, увы, нет, потому что эту часть строил архитектор с французской фамилией и с католическим, по-видимому, прошлым. Это сказалось на всем убранстве и устройстве, даже на чугунных тумбах запертых ворот, у которых я сейчас стою. Есть изображение всё тех же лукавых католических мордочек, Путти. И вот, пожалуй, это единственное обстоятельство, раздражающее меня в возлюбленной культуре, то, что, господа дворяне, художники, архитекторы, композиторы натащили католической мишуры в православной церкви. Впрочем, это не в малой мере не убавляет во мне преданности ни православию, ни дворянской культуре. Да ведь помнится... Не было их этих ворот с ангелочками, рожденными на свят ренессансом. Когда в далекие годы я впервые вошел в эту церковь, тогда только что заново открывшуюся после войны, во время которой наш усатый идол, император всея шашлычная, сообразил-таки, что с помощью православия ему сподручней будет свергнуть в шпрее другого усатого идола, собственного двойника, кому поклонялись язычники германского происхождения. И вот тогда то после войны вновь открылась эта церковь но ворот чугунной ограды еще не было а с северной стороны к колоннам портика привалился нынче уничтоженный дровяной склад и все равно вернувшись в руки верующих она как невеста засияла и сразу затмила своих соседок климентии римского и воскресенье словущие в Кадашах. я впервые пришел сюда подростком В субботу на Страстной, в обществе таких же любопытствующих детей, по какой-то не вполне осознанной тяге, И если думать о том, что не дало мне погибнуть окончательно, что спасло меня, не позволило остаться язычником, это, пожалуй, то же самое, что не дало герою веймарского ересиарха выпить чашу с ядом. Пасхальные хоры. Им я обязан своим обращением как фауст обязанному жизнью, да воскреснет Бог и расточаться в разе Его. Пасха священный нам, дней показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха дири райские нам отверзающие, Пасха, Пасха всех освещающая верных. И теперь я понимаю, что в ту великую субботу меня привела в церковь тяга к чуду. Жажда чуда. Но проходили минуты, проходил час, другой, а чуда не было. И вначале я помню полутьму монотонный голос чтеца, а потом все осветилось и началось заутренне. А чуда все нет и нет. Я ушел как мне казалось, так и не дождавшись чуда. Но странное дело, я ушел вовсе не разочарованный. И теперь я понимаю, разочарование не было от того, что чудо случилось. Произошло, когда священник вышел из алтаря и крикнул народу, крикнул в мир зычным голосом «Христос воскресе!» И мир ответил ему едином дыхании «Воистину воскресе!» И только потом... Гораздо позже понял я, что это и есть чудо. Единое дыхание стольких, разных, хороших, плохих, всяких людей, людей, которые в эту минуту знают, что он воскрес. А еще позднее я расширял свое понятие о чудесах, и мне помогла в этом одна старушка, одна незнакомая мне Марья Ивановна, с которой мы вышли и шли по ордынке как-то в сочейник ночью, шли в свой приход. И она мне сказала, «Вот ведь чудеса какие господь делает! Мне уже семьдесят лет, и сердце у меня больное, и со вчерашнего дня у меня во рту крошки не было, а сегодня я комнату прибрала, во всей квартире пол вымыла, и так хорошо себя чувствую, так хорошо, вот чудеса-то!» И когда нищим послевоенным годом великой ночью Впервые я в жизни ушёл из церкви, Ушёл, не дождавшись, не заметивши чуда, Но не унёс никакого разочарования. и Это тоже было маленькое чудо. «Яко исчезает дым, да исчезнут, Приидите от видения жены-благовестницы И сионурците, Прииме от нас радости благовещения Воскресения Христова. Радуйся, красуйся, ликуй» и Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, як жениха происходяща. И потом каждый год Великую Субботу я неизменно шел в церковь с толпой подобных себе язычников и недоверков, которые по какому-то неосознанному зову идут все-таки в эту ночь туда. и тут один раз в году. И я приходил вместе со всеми и продолжал не замечать чудеса. Не замечал еще и такого чуда, С детства я совершенно не переношу чужих прикосновений, даже сделанных ненароком в набитом автобусе, в вагоне чугунки, в очереди. Я совершенно не могу терпеть, когда ко мне прикасают чужие люди. Люди, наверное, кем-то любимые, кому-то дорогие, но мне случайно эта противоестественная близость с ними совершенно непереносима. Бывают миги, когда от этих прикосновений меня прохватывает волна дикой ярости. Мгновенное жгучее желание оттолкнуть, ударить, что есть силы, закричать, бить, бить, бить, рваться из цепьих объятий толпы. И счастье, что чувство это возникает лишь на мгновение, что порыв этот длится лишь секунду, иначе жизнь в городе была бы для меня невозможна. И вот, приходя в церковь, раз в году только В ту ночь я долгое время не замечал чуда, которое стояло в том, что хотя под Пасху в храме не то, чтобы яблоку негде упасть, но и мизинцем-то пошевелить затруднительно, такая бывает теснота. И я никогда ни разу не почувствовал там, что мне неприятно близость человека, стоящего рядом, прижатого ко мне вплотную. Там наличствует особая безгрешность, касание и необременительность тесноты понадобилось время, пока я вполне осознал, что только в церкви толпа не производит на меня своего обычного отталкивающего, пугающего, ужасающего впечатления. И я глубоко убежден, любое, всякое объединение людей без Бога, вне Бога всегда, в любую минуту чревато самыми чудовищными, непоправимыми последствиями. Недаром ведь возникают в языке словечки вроде «хулиганье», «солдатня», «матросня». А позже, когда я стал заглядывать в церковь чаще, чем раз в год, я открыл для себя еще одно чудо. Преображение, которое происходит с покойниками после того, как их вносят в церковь. Выросший и воспитанный в язычестве, я всегда боялся панических трупов, боялся подходить к ним. Боялся смотреть на них, лежащих на столе или несомых на полотенцах по узким лестницам, ожидающим свой груз катафалкам. А войдя в церковь, я мог совершенно свободно подойти к гробу и заглянуть в лицо мертвецу. И опять прошло время, прежде чем я понял, это тоже чудо, состоящее в том, что в Доме Божьем смерть теряет свою силу, И проходит страх смерти боже есть мертвых но живых всебо тому живи суть и уже когда я прокинул всех до единого идолов кому поклонялся когда их поставил на подобающее место на книжную полку в ногах мои тахты когда я прочел их бессмертные творения как равный им как человек одной с ними веры я нашел у пушкина цитату из православных архиерея Георгия Кунистского. «Неверующему чудесам мы смело можем сказать с блаженным Августином, больше из всех чудес чуда есть то, что двенадцать человек, без бескнижных, безоружных, нищих, проповедовавших крест, победили не только владых и сильных земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили». Я привожу эти слова И вот происходит еще одно чудо. Я протягиваю руку Пушкину, Пушкину-владыке Георгию, Георгию-блаженному Августину, августина одному из тех безоружных, безкнижных а тот принял хлеб и чашу из руки самого Назаренина. Вот уж для меня не существует времени. Нет для меня этой преграды, непреодолимой для язычника, С тех самых пор, как я обрел себя стоящим в церкви, в толпе, чьи прикосновения столь необременительны, и меня нисколько не смущает, что теперь рядом со мною стоят почти сложадние старушки, только Марья Ивановна в своих белых платочках, опрятные и взволнованные, и здесь же незримо стоят перед алтарем и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский». И в таком обществе мне ничто не страшно. Ни улюлюк люлюк, ни толпы пьяных хулиганов, которых империя натравливает на нас, неподлые подлые преследования. Потому что я теперь заодно, я теперь на равных с теми, кому еще недавно поклонялся, перед кем еще, до сих пор испытываю восхищение, как стации перед Вергилием. И где-то далеко-далеко, по ту сторону великой схизмы, за временной рогаткой алтаря, подобного этому, стоит и Дант, которому я в силах простить даже иступленную ненависть к православию. Ему, упрятавшему папу Анастасии II в ад, только за то, что тот благосклонно принял константинопольского легата. Я ему охотно это прощаю и не вспоминаю о Филооккове, хоть я например моментально возненавидел российского язычника немецкого выродка синтетической фамилии прочитавший что этот разъезжающий повсеместно мыслитель пишет о православии в своей подлой брошюрке восточная церковь проникла в россию в цветущую светлую киевскую эпоху при великом князе владимире она привела россию к печальным и гнусным временам Он это излагал уже в Европе, куда укатил навсегда, в ту сторону, откуда приехал в брюхе распутной немки. Но мы не станем теперь считаться, кто их каким временам привел Россию. По мне, так сказал, ты чиха, невинный ребенок в сравнении с любым рядовым следователем Лубянки. А приичнина владенческая игра в казаки-разбойники по сравнению с коллективизацией. Ах, как быстро партизаны и ученики чехочного маньяка и немецкого выродка, этих двух друзей, этих романтических поклонников железнодорожного транспорта, как моментально их последующие смекнули, насколько же легче» нежели подвозить хлеб на сущной толпе, голодной, полуодетой, исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества. Просто схватить каждого третьего из этой толпы и отвезти их всех на колесах в места, достаточно отдаленные от просвещенных взоров, и у этого выродка, воспитанного и обеспеченного по гроб жизни совестливым русским барином, у него хватало наглости ругательски ругать Восточную Церковь, а ему бы в ножки поклониться православию, хотя бы за тот великий язык, что с детства был вложен ему в его богохульные уста, потому что без православия, без книг, переведенных на славянский равноапостольскими святителями, российский язык не мог бы быть таким, каков стал, ибо на протяжении почти тысячелетия Дикие пользовались не родной, а македонской грамматикой, а бояре, мещане и смерды растаскивали по хоромам и курным избам слова и обороты, слышанные в храме. Ему бы шапку долой, проходя мимо церкви хотя бы за этот язык, на котором он кропал свои вредоносные статейки и описывал скобрёзные подробности собственной семейной жизни, но ему это и в голову не приходило. И я не взлюбил его в ту же самую минуту, когда прочел его глупые претензии к Восточной Церкви, ненависть, которой считаю столь естественной и простительной Данта. Для меня это так же нормально, как неприязнь Достоевского к католицизму. И пусть себе на страницах «Ля Дивина Комедия» папа Анастасий томится в смрадном круге ада. Я как-то поймал себя... На мысли, что доведись, мне разрабатывать подобный сюжет. Я бы все непременно сунул в самое пекло Петровского лизоблюда, иезуитского выученика покровителя протестантов, палача церкви Феофана Прокоповича. Это ничего, что язычники с надеждой глазеют на строительство Николаевского вокзала, ничего, что они навсегда отвернулись от Знаменской церкви, ничего» что они даже снесли эту церковь, ничего, что теперь они глядят с надеждой уже не на вокзалы, а на космодромы, полагая, что счастьем принесут ракеты, взмывающие в самое небо с адского пламени и дыма. Это прекрасно вижу. Чем это кончится? Вижу недалекие времена, когда несчастных хузников станут увозить от просвещенных взоров в космические лагеря на далекие холодные планеты, в специальных ракетах с решетками на иллюминаторах. Так пусть они любуются своими космодромами. Я все равно повернусь лицом к алтарю. Это ничего что. Со мною у бескромной жертвы стоят сейчас по большей части немолодые женщины. Но я ведь знаю, сколько поколений христиан. Сколько отцов и правоцев незримо присутствует в этом месте, так, куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы возвеселятся. мироносицы и жены, утру глубоку, представший гробу живодавца, обретошу ангела на камени сидяща, и той провещав им сицей глаголыше, что вы ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленного, Вот к шедше, проповедите учеником его. Я знаю, здесь присутствуют мои возлюбленные писатели, и насколько же легче мне стало постигать их творения с тех пор, как я обрел себя в толпе перед алтарем, сделался одного исповедания с ними язычником. Я, верно, не раз читал «Отцов пустынников» и, конечно же, не обращал на эти стихи особенного внимания. Но вот я в первый раз прошел школу Великого Поста, узнал, услышал, выучил наизусть молитву Ефрема Сирина, коленопреклоненно повторял ее вслед за Иереем, полюбил ее больше всех других молитв, все еще не вспоминая о стихах Пушкина, и вот... Наконец, случайно, натолкнулся на отцов пустынников и был поражен. Был потрясен, до чего же точно передано настроение. Самый дух постный триоди. Так виртуозно переложены слова «Господи, и владыку живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми». дуже же целомудрия. Смиренно, мудрее, терпение и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть мои мое прегрешение, И не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Отцы пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать в области заочны, Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, Сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепит неведомую силы. Владыко дней моих, Дух праздности унылый, Любоначалия, Змеи сокрытый сей, И празднословия не дай душе моей.